Техника зеркала. Прием, позволяющий улучшить отношения с людьми. Почему он называется зеркалом? С начала времен множество учений говорили нам, что окружающее – это наше отражение. А главное, этот подход поможет тебе осознать, что ты принимаешь в себе, а что нет. Когда ты можешь без критики и осуждения наблюдать любое поведение человека, и хорошее, и плохое, когда оно не цепляет тебя, можешь быть уверен – ты принимаешь себя, когда поступаешь так же. Когда же чье-то поведение тебя задевает, знай, на самом деле проблема не в поведении, а в том, каков этот человек, когда так себя ведет. Значит, когда ты такой же, как он в этот момент, ты себя не принимаешь. И, соответственно, постоянно контролируешь себя, чтобы не быть таким, отрицаешь, что иногда бываешь таким, а если и осознаешь это, ругаешь себя и не любишь. Когда тебя затрагивает чье-то поведение, очень полезно тут же использовать технику зеркала. Так ты запускаешь механизм, благодаря которому однажды такое поведение тебя перестает раздражать, а значит, твои отношения с человеком улучшится. Всегда нужно помнить, пока тебя что-то задевает, пока ты хочешь кого-то изменить, среди твоего окружения кто-нибудь всегда будет вести себя так, чтобы обратить твое внимание на то, что тебе нужно в себе принять. Вернемся к нашей паре, в которой мужчина не готов к серьезным отношениям. Если женщина скажет, что он нерешительный и трус, ей стоит спросить себя, когда и в чем он мог считать ее такой же. Часто люди говорят, что они не такие, как те, кого они осуждают. Вот почему такой подход называется зеркалом. Ведь он напоминает нам, в другом мы видим абсолютно то же самое, что и в зеркале, в которое смотримся. Проблема не в зеркале, а в нас. Даже если мы заменим его, найдем себе другого мужчину, в следующем зеркале мы увидим то же самое. В таком случае лучше всего выяснить, при каких обстоятельствах обвиняемый обвинял нас в том же самом. Возможно, сразу ему будет сложно ответить, но через пару дней он непременно найдет хотя бы одну ситуацию. В предыдущем примере мужчина, возможно, скажет, что считал женщину трусихой, когда дело доходило до спорта, что она ему нерешительной, когда сомневалась и не могла принимать решения. Из этого примера ты можешь увидеть, как важно выяснить, в каких состояниях ты обвиняешь и осуждаешь других, чтобы получить всю пользу от этой техники. Почему нашему эго так сложно признать, что люди – наше зеркало? Просто мы боимся, что если осмелимся стать такими, нас перестанут любить. Нужно помнить, чем меньше мы себя принимаем, чем сильнее стремимся не быть на кого-то похожими, тем больше мы становимся подобны этому человеку. Чем больше какое-то поведение кажется нам неприемлемым, тем упорнее мы отрицаем тот факт, что мы сами такие. В нашем примере женщина могла бы возразить, что она не нерешительная, а рассудительная. Следующим этапом для этой женщины было бы задаться вопросом о своей мотивации и намерениях в ситуациях, когда мужчина называет ее поведение трусливым и нерешительным. Она бы сразу увидела, что боится занятий спортом, поскольку это выше ее сил, и сомневается, когда боится совершить ошибку. Как только она поймет, что прячется за ее собственным поведением, ей станет понятно, что чувствует ее любимой. Взять на себя обязательства за нее выше его сил, и он тоже боится ошибиться. Эту замечательную технику можно использовать всякий раз, когда у тебя возникают сложности с человеком, и не только из-за того, что он не выполняет своих обязательств, но и в любой похожей ситуации. Такой подход помогает осознать, что тебе нужно принять в себе. Он показывает, нужно дать себе право быть не таким, как твое эго считает якобы правильным. Когда наша женщина даст себе право быть трусливой и нерешительной, ее больше не будет беспокоить, когда так ведут себя другие. Кроме того, дав себе право быть не такой, как ей бы хотелось, она все больше приближается к тому, чего желает. Она заметит, что с каждым днем ей становится все легче принимать решения. То, какое она хочет быть, станет решающим в ее жизни, а те редкие случаи, когда она будет от этого отступать, уже не расстроят ее. Ведь она будет знать, что в настоящий момент ей это нужно. Если себя не контролировать, невозможно всегда себя вести хорошо или плохо. Истинной гармонии мы достигаем, когда даем себе право и на хорошее, и на плохое поведение. Вот уже 30 лет я пользуюсь техникой зеркала и не видела более эффективного и быстрого способа принять себя, а через это и других. Это универсальный способ улучшить все отношения. Помни, этой техникой нужно пользоваться лишь для того, чтобы принять себя таким, какой ты себе не нравишься, а вовсе не за тем, чтобы тут же принудить себя стать таким, как хочешь. Принуждать себя значит следить за тем, чтобы быть безупречным в соответствии с понятиями нашего эго. А это ведет лишь к потере контроля над этим поведением или над другим. Допустим, человек усердно следит за тем, чтобы никогда не повышать голос и страха совершить насилие. В конце концов, он совершает насилие другим образом, либо жестом, либо взглядом, либо злым умыслом. Чем сильнее он себя контролирует, тем больше риск, что он станет болезненно жестоким или окончательно потеряет контроль и совершит поступки, о которых потом пожалеет. Все люди, которых ты привлек в свое окружение, являются твоими зеркалами. Каждый из них для тебя ценен. Благодаря им можно мгновенно осознать, какие аспекты ты принимаешь в себе, а какие нет. Чем сильнее человек тебя цепляет, тем важнее его роль в твоей жизни, а именно привлечь твое внимание к тому, что ты не принимаешь в самом себе. Теорию зеркала можно применить и к тому, что тебя восхищает в других. То есть каждая черта характера, которой ты завидуешь в людях, все то, чего, как тебе кажется, у тебя нет, на самом деле является частью тебя, которую ты не желаешь признать. Ты не признаешь, что можешь быть таким же, поскольку боишься, что таким тебя перестанут любить. Остается только принять свой страх, который мешает признать в себе прекрасные качества, и это поможет им проявиться. Вскоре ты поймешь, не всегда все, во что ты веришь, правда. Например, если ты восхищаешься терпением своей невестки, это показывает, что ты не осмеливаешься признать в себе терпеливого человека. Выяснив, чего ты боишься, почему не осмеливаешься быть терпеливым, и ты узнаешь причину, по которой не позволяешь себе этого. Может, ты боишься, что когда станешь слишком терпеливым, люди этим злоупотребят? Советую тебе уточнить у своих близких, считают ли они тебя терпеливым. Ты приятно удивишься, узнав, что другие видят в тебе эту черту, и только ты не хочешь ее признать. Со временем тебе будет хорошо, вне зависимости от того, терпеливый ты или нет. Вот это и есть полное приятие. Как нам повезло жить в обществе, где нас повсюду окружают зеркала.